Глава двадцать вторая. Из наушников лилась зажигательная мелодия, и Ника так увлеклась, танцуя, что даже не слышала, как в ее дверь постучался Алекс. Так и не дождавшись ответа, он вошел в комнату и остановился у порога с любопытством, наблюдая за девушкой. В ее движении было столько пластики, грации и сексуальности, что он не мог оторвать от нее глаз когда Ника после одного из пируэтов заметила наконец Алекса, прислонившегося к стене у входа в комнату и с восхищением глядевшего на нее, то замерла от неожиданности. «Тебя не учили стучаться?» — воскликнула она в притворном гневе. «А я стучался», — улыбнулся Алекс. «Неплохо двигаешься». Сделал он ей комплимент и заметил, как щеки девушки порозовели от удовольствия и смущения. «И твое танцевальное настроение как нельзя кстати» добавил он и объяснил. «Мы едем на бал». «На бал?» — удивилась Ника. «Да», — подтвердил Алекс. «К нашему злейшему врагу, Ворону. У нас задание. Мы должны спасти Архангела». «Нет проблем», — ответила она ему таким тоном, словно спасение Архангелов уже давно вошло в ее распорядок дня и стало привычным делом. Она не знала, о ком идет речь, но если в этой реальности оказалось возможным существование вампиров, домовых и привидений, то в существовании настоящих ангелов и архангелов она уже не сомневалась. «Отлично», — кивнул Алекс, ничего не объясняя. «Пойдем в гримерку. Тебе надо облачиться в спецснаряжение». «Во что?» — девушка удивленно вскинула брови. «Надо надеть крылья и нимб», — заявил он, и видя, как растерялась от этих слов Ника, Улыбнулся и пояснил. «Шучу. Бальное платье, туфли, драгоценности, макияж, прическа». Перечислил он и с хитринкой в глазах добавил. «И красивое нижнее белье. «А перед заданием ты будешь проверять моё снаряжение на прочность?» С провокационной улыбкой спросила девушка. «Очень хотелось бы», — рассмеялся Алекс. «Но, к сожалению, на это нет времени. Пойдем, нас уже ждут» сказал он, выводя ее из комнаты. В гримерке Ники красиво уложили золотистые волосы, одели в облегающее вечернее платье из ярко-красного атласа, туфли на высоком каблуке, отделанные красным шелком и бархатом. Надели украшения и сделали профессиональный макияж. Когда она, наконец, вышла в коридор, где ее уже ждал Алекс в черном смокинге и распахнутом длинном черном пальто, такой красивый, стильный и элегантный, то Ника даже замерла от удивления. Она впервые видела Алекса в смокинге, и это произвело на нее большое впечатление. «Какой красавчик!» — подумала она. «Ну как в такого не влюбиться?» Когда же Алекс увидел Нику, прекрасную белокурую принцессу, словно из сказки, то от восхищения у него перехватило дыхание. «Какая ты красивая!» с восторгом произнес он. «А ты такой элегантный!» смутилась Ника. «Какая замечательная пара!» К ним подошла Мария и, окинув их взглядом, тоже не удержалась от комплимента. Она принесла для Ники плащ, отороченный дорогим мехом, который Алекс тут же накинул на плечи девушки. «С Богом, мои дорогие, и будьте осторожны!» произнесла Мария, и в ее голосе Ника почувствовала искреннее волнение за них. «Ну, прекрасный принц, веди меня на бал», — улыбнулась девушка, беря Алекса под руку. Кивнув на прощание Марии, они направились к выходу, где их уже ждал лимузин. За рулем белоснежной машины сидел Дмитрий, у которого при виде Ники чуть не отвисла челюсть. Девушка увидела такое восхищение в его глазах, что почувствовала, как снова краснеет от смущения. Она восхитительна. Подумал Дмитрий, не в силах оторвать от девушки глаз. «Едем на бал, красавица!» Выдавил он из себя улыбку. Как и Алекс, он тоже был в смокинге. Ника улыбнулась ему в ответ. «Едем». «Но с Богом. Вперед!» Произнес он, поворачивая ключ в замке зажигания. «Итак, в особняк Ворона мы зайдем с тобой вдвоем». В машине Алекс начал давать некие инструкции. «Дмитрий останется в машине, на расстоянии отслеживая и контролируя ситуацию. Он предупредит нас в случае опасности и придет на помощь, если возникнут проблемы. Ворона в здании не будет, его отвлекут наши ребята. Твоя задача — веселиться на балу, устроить глазки охранникам и привлекать к себе всеобщее внимание, чтобы мне было легче проникнуть в подвал этого здания». «Я освобождаю Архангела, и мы уходим, все просто», — подвел он итог. «Алекс, а это тот самый ворон, чьи люди напали на меня в ту ночь?» Вдруг напряглась Вероника. «А вдруг он меня увидит? Или его люди меня схватят?» «Исключено». Голос Алекса был полон уверенности. «Наши старейшины все просчитали. Не волнуйся, тебя никто не узнает».